Сокровище. Помпей сидел с закрытыми глазами, когда в шатер стремительно вступил Теофан. В руках у грека был деревянный цилиндр с выжженным на нем гербом Митридатидов. «Где же ты пропадал?» — проворчал консул. «Я тебя ждал еще вчера, к полудню. Непредвиденное обстоятельство. В царской крепости ко мне подошла одна из жен Митридата, избежавшая участи других, и провела меня в подземелье под одной из башен. — И много там сокровищ? — лениво протянул Помпей. — Несметное количество. Их сейчас подсчитывают и взвешивают. Но главным сокровищем оказался царский архив. Сотни свитков. Вот один из них. Теофан поднял футляр над головой. — И что же мне такого? Твоя победа над Митридатом. Здесь его тайные записи, в них его жизнь встает день за днем, с того времени, как юношей он вернулся в Синопу из Пантикопея. — Опасно доверять свою жизнь Папирусу, — заметил Помпей. — Я бы на это не пошел, но это сделал Сулла. Помпей недовольно сморщил переносицу. Ему было неприятно вспомнить, что Сулла доверил опубликовать свои записки не ему, а Лукулу а тот наверняка воспользовался этим, чтобы удалить все, что могло бы возвысить в глазах римлян его, Помпея. — Что дозволено Юпитеру, не дозволено Митридат не бык! — воскликнул Теофан. — Судя по тому, что мне уже удалось прочитать, этот человек, не уступающий в разносторонности дарований Ганнибалу, по сам, победа над Ганнибалом прославила Сципиона. Победа над Митридатом подняли в глазах всего мира Сулу и Лукула. Но наивысшая слава достанется тебе, Помпей, ибо отныне ты будешь идти на врага не вслепую, а зная его слабости, видя его лицо, которое он тщательно скрывал за масками то поклонника Александра, то друга обиженных римлянами Эллинов, то защитника Востока. Теперь будет нетрудно оторвать от Митридата Армению — поднять царя в воздух и задушить, как это сделал Геракл с могучим Антеем. — Это интересно, — вставил Помпей. — Продолжай. Митридат и Тигран — родственники и союзники, но также соперники и враги. Дав армянскому владыке в жены свою дочь, Митридат ввел в артаксату троянского коня. Сыновья Клеопатры рвутся к власти и ради отцовской короны готовы перегрызть друг другу глотки. Отец же их ради сохранения власти готов протянуть руку даже тебе. Так что сбрось Армению со счета. Она уже твоя. — Уже сбросил, — криво усмехнулся Помпей. — Но пока еще на пути к Армении Митридат. — Не скрою, меня это беспокоит. Здесь горы, и опасен каждый неверный шаг. Уже, нундины мы стоим друг против друга и примериваемся, как кулачные бойцы на полестре. И я никак не решаюсь доверить свою судьбу Марсу. Сегодня я вручаю ее Тиву. Теофан удивленно вскинул брови. — Это кто еще? — Тив на языке от русского, то, что ты называешь Вселенной, а я — Луной. Перед отъездом из Рима Гаруспик предложил мне принести ему или ей жертву, и я это сделал. Теперь я жду благодарности».